Прошло еще какое-то время. По словам Билли, два дня, и Головин ему верил, поскольку тот был здесь старожилом. Он в любой момент мог сказать, какая температура окружающего воздуха, который час и какой по счету виток сделала станция за последние сутки. На вопрос, как он все это определяет, Билли пожимал плечами и говорил «Просто чувствую». «И поди проверь, никаких часов и термометров в обычном понятии на станции не было, а собственные наручные часы Головина ходить перестали». Все то время, что Марк находился на новом месте, он только спал до одурения и ел привезенные припасы. Билли их больше не касался, понимая, что Головину они нужнее. Он уже пытался заняться с новичком специальными упражнениями, благодаря которым в будущем Головин должен был научиться обходиться без привычной пищи. однако тот пока был не готов и лишь пялился на Билли соловелыми глазами. На третий день новичок почувствовал себя лучше, но стал замечать, что из-за отсутствия на станции душа он стал плохо пахнуть. К тому же ему было неловко, ведь он спал на матрасе Билли, правда на полу, а хозяин довольствовался жесткой кроватью. Поев безо всякого аппетита, Головин почесался и вздохнул. Надо было что-то делать, ведь наверняка Билли эту проблему как-то решал. «Слушай, а как ты тут без душа обходишься? Я смотрю на тебя, ты вроде в порядке, пижама на тебе все время чистая, борода вон подстрижена. Как без душа-то? Или ты этими самыми образами обходишься?» «В основном, конечно, да, обхожусь образами». но прежде у меня был и другой способ, и для тебя он подойдет. И что за способ? Синдикативный. Ну, это как бы купание, но не в воде, а в среде такого особенного излучения. Ничего себе. Насколько мне известно, такого рода купание в излучениях может быть опасно или нет? Нет, не опасно. После этой процедуры, правда, немного сохнет кожа, как при использовании некачественного средства после бритья, но за полчаса этот эффект проходит и остается только чистота. Но ну, альтернативы нет, поэтому я согласен. Хорошо, следуй за мной. Просто, сказал Билли, и они двинулись дальше по коридорам внутреннего технологического контура, где все углы, закоулки и ниши были одинаковыми, и, по мнению Головина, заблудиться здесь было еще проще, чем в контуре наружном. Там хоть ниши были разнокалиберные. Ну вот, пришли. Через пару минут, сказал Билли, когда они вышли в достаточно просторный холл. При появлении гостей светильники на потолке стали ярче, Но больше никаких изменений Головин не заметил. «И что теперь? Где какое-то оборудование или что там должно быть?» «Двигайся вот в этот правый угол», — сказал Билли, указывая направление. «И все?» — удивился Головин. «Пока все. Ты иди, и терминальная закладка сработает, едва ты окажешься в ее зоне». «Что за закладка такая?» — уточнил Головин, с опаской двигаясь в указанном направлении. «Пока он ничего не видел и ничего не чувствовал, но уже испытывал страх». Это я делал закладки, чтобы станция не забывала о функциональности того или иного места. — То есть она эту закладку могла уничтожить? — спросил Головин, чтобы просто отвлечься от страха, который уже коснулся его ног и поднимался по лодыжкам. — Да, но это прочная закладка. Мне пришлось научиться их делать. Головин начал ощущать покалывающее тепло, которое стало подниматься по ногам все выше. — Эй, кажется, началось! — крикнул он. — Продолжай двигаться, пока не начнешь что-то видеть. — А что я должен видеть? — спросил Головин. но в ту же секунду увидел поверхность чего-то, во что он погружался, двигаясь на глубину. «Ну как?» «Что-то есть, Билли. Определенно что-то есть», — возбужденно воскликнул Головин. «О, да, меня начало раскачивать на волнах, Билли. Можно я поплыву? Я умею плавать. Пока не нужно. Выходи. Для первого раза достаточно». Головин повернулся и медленно побрел обратно. Выходить не хотелось. Это было первое по-настоящему новое и приятное впечатление за последние несколько дней. Наконец он вышел к Билли и, улыбнувшись, сказал «Мне показалось, я видел что-то вроде берега. Это видение?» «Нет, этот образ нарисовало твое подсознание, выбрав самый подходящий для такого ощущения. Как сейчас? Тело горит?» «Ну?» — Головин провел ладонями по брюкам и куртке. «Покалывает, и это...» — он еще раз провел ладонями по одежде. «Такое ощущение, что все это постирали и погладили, Билли. Да, именно так это и должно выглядеть. Я офигею, Билли. Это просто волшебство какое-то». в восторге произнес Головин, оглядывая брюки, пиджак и рубашку дорогого бренда с белоснежным воротничком, издававшую теперь запах свежести и озоновой батареи. Билли улыбнулся, но затем чуть наклонил голову, как будто к чему-то прислушиваясь, а потом сказал «Я должен отойти, подожди меня здесь» и пошел в угол, напротив того угла, где минуту назад Головин раскачивался на горячих шипучих волнах. Снова вспомнив это ощущение новизны и легкости, Марк улыбнулся, и взглянув в сторону Билли, удивился еще больше. Тот стоял возле огромной, во всю стену панели управления или чего-то похожего, заполненного множеством экранов и экранчиков, сигнальных огоньков, вводных терминалов и индикаторных полос. Правда, видел эту панель головин нечетко и лучше всего вблизи контура фигуры Билли, а чем дальше от него, тем панель с приборами становилась прозрачнее. «Эй, Марк, подойди сюда», — позвал Билли, — И Головин подошел с удивлением, рассматривая огромную панель, которая вблизи выглядела вполне осязаемой. «Тут такое дело, Марк. Система обнаружила тебя, когда ты там купался в волновых эффектах». «Да?» «Да. Вот видишь, на экране появилась запись». «Вижу», — сказал Головин, чуть наклоняясь над черным экраном, где мелкими незнакомыми знаками было что-то написано. «Это мое имя, что ли?» «Имя и фамилия. А напротив временный рейтинг, равный 30». «А что это значит?» Это значит, что система дала тебе месяц на то, чтобы доказать, что ты здесь нужен. А если не докажу? Билли не ответил. И Головин понял, что его утилизируют, как, наверное, и множество других, кто случайно попадал на станцию и оказался ей не нужен. Уже то, что его в последний момент выдернул из внешнего контура Билли, было большой удачей. А ты доказал, что нужен? Нет. А как же тогда? Я представлял, что забрался в настройки системы, Четко держался за этот мыслеобраз в течение долгого времени. И у меня получилось что-то там подкрутить и сбросить отрицательный рейтинг до нуля. И ты делаешь это каждый месяц? Да, приходится. А мой рейтинг ты можешь подкрутить? Выяснилось, что нет, только ты сам. Но как? Сам-то ты на какой день смог остановить этот отчет? На 29-й. Ничего себе! Марк покачал головой. Но чем я могу быть полезен этой станции? Делать влажную уборку? А что ты вообще умеешь? Головин задумался. Так получалось, что учебу он не закончил, значит, навигатором на этой станции ему никто работать не даст. Хотя, конечно, некоторые дисциплины у него прочно закрепились в памяти. Но что толку в этих отдельных дисциплинах? Я только учился, вначале в школе, потом вот в навигатскую школу поступил. Но даже если бы у меня был диплом, вряд ли такой крутой штуки, как эта станция, понадобился бы такой специалист. Это так, согласился Билли. Ну а на что ты жил, когда учился? Стипендию платили? Платили, но это так, слезы одни. Два дня покушал, и нет стипендии. Родители немного денег присылали, и что-то еще подрабатывал. А где подрабатывал? Да где как? То какая-то физическая работа была. Ну там спортивные тренажеры, например, тестировали. Это какие? Дартс, например. Нужно было выяснить, сколько попаданий коврик выдержит. Вот и метали дротики целыми вечерами. Та еще работка была. А еще что? Ну в последнее время проверял финансовую отчетность. В начале у Ахмеда в фасовочном цехе а потом еще у мистера Кейвина, на другом месте работы. Иногда по собственной инициативе проверял программные массивы. «Тихо! Что? Помолчи!» Головин замолчал, понимая, что Билли прервал его не просто так. Сейчас он опять прислушивался к чему-то, склонив голову на бок. «Ты вот что, Марк, можешь прямо сейчас проверить небольшой массив?» «Ну, могу, наверное», — ответил Головин, пожав плечами. «Ну вот только язык программирования. Язык не имеет значения, если только там не кубическая система, в ней ключ нужен». «Нет, система линейная. Тогда можно попробовать». «Ну, садись и покажи, что можешь», — сказал Билли, указывая на невесть, откуда появившийся стул. «Но его только что здесь не было», — воскликнул Головин. «Это что, Билли, ты так быстро умеешь выдумывать такие устойчивые образы?» «Я не могу. Это станция. Она заинтересована в твоей помощи и может здесь создавать какие угодно объекты». «Понятно», — сказал Головин, и для начала ощупал рукой спинку стула, а потом осторожно на него опустился. Ничего особенного, стул как стул, сиденья крутится, колесики ездят. «Как тебе терминал? Привычный или что-то изменить?» — спросил Билли, который, видимо, использовался станцией как посредник. «Ничего вроде». Головин коснулся клавиатуры, и она показалась ему немного прохладной. Впрочем, иногда в офисе Ахмеда тоже было холодно, так что пластик клавиатуры холодил пальцы. На экране на черном фоне появились строчки кода, и Головин заметил, что в них присутствуют некоторые из значков, которые показывал ему Билли. Головин прогнал весь массив, в котором было около 20 тысяч знаков. Поначалу зацепиться было не за что, сказывалось новизна ощущение, мешавшая сосредоточиться. Но потом что-то стало получаться. Головин прогнал массив еще пару раз и указал на три ошибки и один логический баг. В принципе, его можно не исправлять, общую задачу он выполнять не мешает, но он влияет на оптимизацию вычислительных мощностей. В этот раз посредничество Били не потребовалось, массив исчез, и вместо него появилось несколько крупных значков. — Это благодарность? — Да, система признала твою работу. — И что теперь? Мне прибавят дней в рейтинге? — Не знаю. Нужно, чтобы ты был нужным всегда. — А если я не стану помогать станции, скажем, до 29 дня? — спросил Головин, поднимаясь со стула. — Возможно, станция не увидит в этом необходимости. — Увидит? Еще как увидит. Судя по этому короткому фрагменту, программное обеспечение плохо оптимизировано, и может съедать до 25% ресурсов. Ты думаешь? Ты же сам видел выделенные мною ошибки. На 20 тысяч знаков это слишком много. Может, поэтому станция и тормозит, когда приходит страшный крейсер, и первым шарашит по ней так, что там дырки остаются размером с пневмобуз. А ты откуда знаешь про Мичуринец и про ущерб от его обстрела? Я видел этот корабль в тот самый момент, когда он стрелял, и видел также, же, как ответила ему станция. И что, ответ был эффективным? Головин помолчал, покачиваясь на каблуках. Потом взглянул на Билли и сказал, «Пусть добавляет еще 30 суток, и тогда я расскажу все в подробностях». Билли рассмеялся, но потом его лицо сделалось серьезным. «Думаешь, со станцией можно торговаться?» «Можно, если тебе угрожают оптимизацией». Билли почесал затылки. «Давай передавай мои условия, я же понимаю, что у тебя с этой машиной наладился контакт». «Да я передам, но скажи, как ты мог найти ошибки в массиве, исполненном на неизвестном тебе языке?» Я не знаю, просто чувствую и все. Это хороший навык. Думаю, на этом можно сыграть. И знаешь что? Что? На экране появилась цифра 60. Станция приняла твои условия. Головин, не поверив, взглянул на тот монитор, где должна была стоять его фамилия и имя, а напротив – посуточный рейтинг. И действительно, теперь в его строке красовались совершенно другие значки. Но было ли это 60, он не знал. «Ну ладно, слушайте, ты и станция». Я сидел в своей капсуле, практически спал или дремал, а тут это черное пятно справа по борту. Поначалу я думал, показалось. Мне много, что казалось в этой тесной капсуле, так что я не удивился. Но потом черное пятно стало разрастаться, и я понял, что это какой-то реальный объект перекрывает звездную карту. И в тот момент, когда я осознал, что это военный корабль, он отдарахнул куда-то за горизонт. «Да так?» — «Одну минуту», — произнес Билли, останавливая головина. Следует уточнить в подробностях, как именно шандарахнул этот корабль. Полоса пропускания, основной дубль, предначальная фаза и далее по кубиту. Примерно 20 разрядов. Ну, хотя бы по 4 знака на параметр. «Ничего себе заявка!» — сказал головину усмехаясь. «Я не все понял, но давай начнем с чего-то, что я хорошо запомнил. Значит, вспышка была ярко-желтого цвета, с легкой синевой по краям». Дальнейшее повествование о сознании Головина — Продолжилась какой-то серебристой радугой с запахом дождя на осенней траве. Ничего подобного он прежде не ощущал, не видел и не был с этим знаком. «Ты меня поразил», — произнес Билли восторженно. «Что?» — спросил Головин, отвлекаясь от радужных фантазий. «Ну, то, как ты инсталлировал информационный импульс всей компании. Система машины проглатывала все прямо без конвертирования. Чувак, ты говорил на понятном цифровом чудище языке. Как тебе удается видеть в кубитном измерении?» Каком таком кубитном измерении? Я даже не знаю, что это такое. Ну ты только что говорил в кубитах и быстро так, с короговоркой. Честно говоря, Билли, я как будто был немного не в себе, признался Головин. Я понимаю, это называется эффектом отстранения, когда процесс осмысления мешает потоковому обмену, и тогда сознание отключается, и человек перебрасывает информацию в другом формате. Думаешь? Головин почесал затылки. Да, я знаю об этом. И мне со станции приходится общаться в похожем режиме. Правда, передавать такое количество информации не приходилось. А что это за кубитное видение такое, уточнил Головин, дотрагиваясь до живота. Его еще немного подташнивало. Кубитное видение — это видение в абсолютных координатах, понял? Я его просто так видел. И как от него отвалился здоровенный фрагмент, насколько я понял, с какой-то гигантской пушкой. Это была башня с установкой бонзет. Очень опасная штука. Станция после поражения ею восстанавливает выбитые фрагменты в течение двух недель. Мичуринец имеет восемь таких башен. Вот про это название я хотел спросить, что оно значит? Понятия не имею. Так мне транслирует станция. А еще есть Нуни, алоис и Параманика. Они приходят поочередно, и станция вынуждена вести с ними перестрелку. Офигеть! А что это за война? Кого и с кем? Слушай, пойдем перекусим. Ты будешь основные блюда, а я ограничусь парой гранул. «Пойдем», — сразу согласился Головин. Абстрактные темы, в которые здесь приходилось погружаться повсеместно, настолько его озадачивали, что хотелось прикоснуться к чему-то обычному, например, поеданию аварийного пайка.